Часть десятая Самое тяжелое для родителя видеть своего ребенка несчастным или нелюбимым. Этого Джек хотел избежать. Вторник. Глава 72. Еще темно, когда я подхожу к церкви святого Стефана. В надежде удержать снаружи незваных гостей дверь приперта доской. Я делаю три быстрых шага и отодвигаю доску в сторону. Внутри включаю фонарик телефона и в оглушительной тишине прохожу к алтарю, а затем следую тем же путём, что и в воскресенье вечером с Сэмом. В резницу. Дверь резницы приоткрыта. Верхний ящик картотеки Уизерса открыт, но пуст. Я выхожу из комнаты и иду к незаметной деревянной двери, расположенной за алтарём. Поворачиваю тяжёлую железную ручку, и дверь бесшумно открывается. Пока я спускаюсь по узкой каменной лестнице в склеп, меня охватывает холод. Сгорбившись под низким потолком склепа, я направляю фонарик вдоль узкого прохода, который ведёт к саду Викария. Здесь больше не на что смотреть. Из церкви я иду на кладбище. Под ногами хрустят от утреннего мороза осенние листья. Я иду к полицейскому кордону, где в одиночестве стоит офицер Карен Кук. Позади неё небольшая группа офицеров. Они толпятся возле могил Джека и Анджела Каш. «Прошу не пересекать эту линию», — говорит Кук, когда я приближаюсь. «Доброе утро, констебль», — отвечаю я в соответствующем обстановке тихим голосом. «Полагаю, вы здесь, чтобы сдерживать толпу журналистов?» Она не отвечает. «Кроме меня зевак тут нет». Я смотрю за спину Кук. Одинокий садовник подстригает куст астролиста, окружающего две могилы. Рядом разворачивают и расстилают на земле белый брезент. Вот-вот начнётся эксгумация тела уже более 20 лет пролежавшего в могиле Анджела Каш. При виде этого белого полотнища я сразу же вспоминаю о белом занавесе вокруг Койки Арчи. Бригада скорой помощи достала его из смазочной ямы и умчала в реанимацию. Мы с Дэнни сопровождали его, а через несколько минут в больницу прибыли его родители. Все вместе мы сидели и ждали. На протяжении нескольких бесконечно долгих часов Джейсон и Эми держали друг друга за руку. Когда нам объявили, что жизни Арчи ничто не угрожает, его мать разрыдалась. Ее облегчение было сравнимо только с моим собственным. Большую часть ночи я пролежал без сна, размышляя о своих мотивах. Все последние дни я думал, что защищаю Арчи, помогая ему, пытаюсь дать ему второй шанс. Где-то посреди ночи я понял, что на самом деле я просто хотел держать его подальше от полиции, пока не соберу всю нужную мне информацию. Я рисковал жизнью Арчи, ради своей прихоти. Стем задует прохладный ветерок, и я застёгиваю куртку. Моё внимание привлекает какое-то движение в дальней части кладбища. От набережной, пробираясь сквозь разросшийся кустарник, идёт Сэм. Прячется среди деревьев и находит себе идеальное место для наблюдения за эксгумацией. Я прощаюсь скук, кук, пересекаю кладбище и перелезаю через заднюю каменную стену, чтобы присоединиться к Сэму. «Странный выбор призвания — выкапывать мертвецов», — говорит он, вытаскивает из кармана телефон и делает быстрый снимок приближающихся могильщиков. «Хотя ты вот уже потихоньку делаешь на этом карьеру». Он смеётся над собственной шуткой. Я встаю рядом и говорю тихо. Что-нибудь удалось найти в Ризнице? У преподобного имелась заначка ещё на пару доз, но верхний ящик картотеки был уже пуст. Кто-то нас опередил, Сэм кивает и делает ещё один снимок могильщиков, натягивающих белые комбинезоны. «Если там и был нож, до него очень быстро добрались. Как и сам Уизерс в ночь пожара, отмечаю я. Мы наблюдаем, как могильщикам выдают тяжёлые лопаты. Кто бы там ни лежал, Джек Каш сильно рисковал, делая вид, что хоронит там свою жену», — говорит Сэм. Возможно, у него не было другого выбора. Мне кажется, Анджела Каш была яркой личностью, женой высокопоставленного офицера. Как бы люди к ней не относились, они привыкли видеть её. И тут вдруг накануне Рождества она берёт и пропадает. И оказывается, похоронена под клубом. «Да, это мы знаем наверняка», — отвечаю я. Её исчезновение не могло оставаться незамеченным слишком долго. Люди начали бы задавать вопросы. И первым начать задавать вопросы должен был Джек. «Если только он...» Я поднимаю бровь. «Если только он сам не знал и не пытался уклоняться от чужих расспросов», отвечает Сэм, заканчивая мою мысль. «Ради Денни я стараюсь сохранять непредвзятость в отношении причастности Джека, но делать это всё труднее. Несколько недель Джек мог избегать подозрений, дескать, Анжела в гостях у родственников или друзей, но рано или поздно она должна была вернуться домой» и поэтому он сжигает тело другой женщины у подножья лестницы и хоронит её, как свою жену. Всё шито -крыто. Двое могильщиков поднимают широкий кусок брезента сбоку от могилы, перекрывая Сэму обзор. «Зануды!» — говорит он, и мы отходим к реке. «Как пацан?» — спрашивает он. «С ним всё будет в порядке». Я написал Сэму прошлой ночью, пока ждал в больнице. Мы проходим под деревьями и вместе смотрим на реку. Если Уизерс забрал нож, начинает Сэм, то как он его достал? В ночь пожара, после разговора с Дэнни, он возвращается в церковь. Из ризницы видит, что мы с Кук уходим. У него впереди вся ночь, чтобы забрать нож. Но почему-то все, кто был связан с Арчи, думали, что нож у него, говорит Сэм. Скажем, Арчи отправляет сообщение бандитам Берти, что ножа у него нет. Вот тут-то благочестивому викарию и дают команду вмешаться и спасать шкуру Берти. «Но у кого тогда нож сейчас?» «Я всё ещё склоняюсь к тому, что у Кук», — говорю я. «Почему?» — спрашивает Сэм, поворачиваясь ко мне. «Вчера вечером кто-то навел людей-бакстеров на Арче. Только ты, я, Дэнни и Кук знали, где он прячется». Сэм щёлкает языком. «Это невозможно доказать». «Пока нет», — отвечаю я. Сам углубляется в рощу, все еще надеясь найти место, откуда можно сфотографировать могилу. Я следую за ним. Необходимость вынести нож из клуба, мне понятно. Но зачем сжигать здание, спрашивает он. Это возвращает нас к Джеку Кашу, отвечаю я. Если это он спрятал тело Анджела в фундаменте, маловероятно, что он действовал в одиночку. Тот, кто поджог здание, хотел раз и навсегда уничтожить то, что скрывалось под полом.